Таня Кель – мой неправильный босс. Глава 1 Когда все это началось? В какой момент мы поняли, что наступил конец? Когда родили третьего ребенка? М да, конечно. Это стало отправным пунктом нашего прощания. Или когда родили второго? Нас тогда сильно потрясло, но мы это пережили. Нет, раньше. Намного раньше. Это случилось тогда, когда мы были без памяти влюблены друг в друга. Потому что это чувство захватило настолько, что завязало нам глаза на все недостатки. Мы мирились, терпели, понимали, что взрослые не меняют друг друга. А может, стоило менять? Или хотя бы пытаться? Тогда сейчас с полной уверенностью произнесли бы, что мы сделали все для сохранения брака. Я сидела на кровати и смотрела, как Майкл собирает чемоданы. Да, все его звали Майкл. Хоть по паспорту он был обычный Миша. «Деньги буду переводить раз в месяц. На выходных ты привозишь детей. Но не на этих, я пока обустраиваюсь». «В доме любовницы?» — прыснула я. Он лишь злобно посмотрел, рванул молнию чемодана и вышел в коридор. Не хотелось его провожать. Пусть сам уйдет. Захлопнет дверь и оставит меня в звенящей тишине. Он так и сделал. Только спросил. «Дверь закроешь?» Ответ решил не ждать. Я слышала, как выкатывается чемодан и лязгает затвор замка. Все, это настоящий конец. Когда я была молодой, то представляла себе финал отношений как в фильмах. Она уходит, он бежит за ней в аэропорт, там кто-то опаздывает на рейс. Или же где-то звучит грустная музыка. Ну такая, чтобы рыдать в три ручья на разрыв. И главная героиня сидит с огромной пачкой мороженого и лопает его столовой ложкой. Оно тает, мешается с соплями. следующий кадры. Все преображаются. Стригут волосы, худеют на полграмма, покупают гучи и сразу становятся красотками. А их бывшие проходят мимо и кусают локти. Что упустили такую? Но это все в фильмах. Я посмотрела на свой выпирающий живот. Тут даже двумя килограммами не обойтись. Как минимум 20 надо скинуть. А лучше 30 Да, я набрала. Сильно. Что поделать. Жизнь – это не кино. В ней есть толстые люди С морщинами, родимыми пятнами, кривыми зубами Я взяла телефон и включила фронтальную камеру Наскалилась Да, у меня тоже кривые зубы О чем я вообще думаю сейчас? Мой муж только что бросил меня и ушел к любовнице А я размышляю о своих зубах Это все от нервов Не хочется вспоминать и копаться в прошлом но стоило бы Я устала пошла заваривать чай Непривычно тихо Будь то все замерло Но за окном детские крики и сигналы машин говорили, что все еще продолжается. У кого-то жизнь идет дальше. Они едут домой, спешат к женам, детям. Интересно. Сколько брошенных женщин сейчас стоит и прислушивается к звукам города в надежде услышать там ответ? Как жить дальше? Может, поплакать? Что-то не хочется. За 20 лет брака уже и слез не осталось. Психологи советуют не держать все в себе. Но значит, если нет слез, то надо засмеяться? Тоже не то. А внутри пустота. Нет никаких чувств. Врак не умирает в ссорах, он умирает в безразличии. Когда уже все равно, сколько любовниц, сколько лжи и предательства. Наверное, сам брак и есть начало конца. Вспоминаю, регистрация в ЗАГСе. Мы тогда были совсем молодыми. Столько счастливых пар вокруг. Сколько из них уже разошлись. Вряд ли все до сих пор женаты как и мы. Обещание любить друг друга до конца жизни – это утопия. Фантазия молоденьких барышень, которые верят, что эндорфин будет главной опорой их семейного очага Они правда забывают, что он не может вырабатываться сутками и годами. Когда-то и это проходит, и начинаются проблемы. Не те, что в фильмах, но бытовые. Да, брак убивает будничная круговерть. Мы влюбляемся в здоровых, сильных, красивых и молодых. Ухаживаем за собой. Я помню, когда ходила на свидание, каждый раз мылась, натиралась всевозможными маслами. Не дай бог, где-то не так будет пахнуть. Макияж час, полчаса на прическу. Обязательно выскакивал непослушный локон, от которого хотелось выйти. Какая же глупость. Но мне тогда казалось, это большая проблема. А если прыщ, то вообще катастрофа. Отмена свидания, три дня замазывания всякими мазями. То ли дело семейная жизнь. Зубы почистила, волосы, хвост и почесала мыть, убирать, готовить. На маникюр нет времени, так же, как и на педикюр. Шугаринг, брови, ресницы – вообще что-то запредельное. Лучше не себе купить одежду, а детям. И все время у плиты. Столько надежд умерло у этой долбанной плиты. Все мечты и желания, стремления, будь растворились, как кубик в бульоне. Моя бесконечная рефлексия так бы и продолжалась, если бы в дверь не позвонили. Конечно же, это дети. Дети. Они после развода остаются с и так убитой заботами мамой. Чем жертвуют мужчины? карьерой Нет. Красотой? Тоже нет. Болит ли у них голова после развода о детях? Это все на женщине.